Разоблачение. Когда Сталин узнал, что его жульническая выдумка о полетах Пятакова в Осло к Троцкому провалилась, ему стало ясно, его судебные спектакли безнадежно дискредитированы, и независимо от того, что он теперь станет говорить и какие средства использовать для демонстрации вины троцкистов, мир не поверит ни ему, ни аппарату НКВД тем не менее сталину показалось что репутация московских процессов может быть в известной мере спасена если полиция капиталистических стран тоже начнет обнаруживать в этих странах троцкистов завербованных фашистской германией для ведения шпионажа не дожидаясь окончания второго московского процесса на котором муссировалась фальшивка о полете пятакова к троцкому Сталин приказал Ежову уведомить начальника иностранного управления НКВД Слуцкого, выполнявшего в то время некое задание в Чехословакии, что необходимо подбросить местным троцкистам несколько документов провокационного характера и, когда это будет сделано, навести на них чехословацкую полицию для производства обысков. Изучив контакты, установленные с местными троцкистами, резидентом НКВД в Праге, Слуцкий выбрал жертву предстоящей провокации. Это был один из руководителей немецких троцкистов Антон Грилевич, бежавший в Чехословакию от Гитлера. С помощью его близкого знакомого, чехословацкого коммуниста, резиденту удалось подбросить в портфель Грилевичу несколько специально сфабрикованных документов. Среди них была фотокопия плана военного нападения Германии на Судетскую область с целью ее оккупации, кучей фальшивых паспортов и формулы симпатических чернил. Затем некое лицо, отказавшееся назвать себя, позвонило в чешское полицейское управление и сообщило, что Грилевич является опасным немецким шпионом, Слуцкий полагал, что чешская полиция отреагирует на эти измышления так же поспешно, как это делает в СССР аппарат НКВД. Поэтому он сразу же телеграфировал Ежову, что бумаги успешно подброшены немецкому троцкисту Грилевичу, и вот-вот следует ожидать его арест. Одновременно Слуцкий провел необходимую подготовку для того, чтобы дать возможность дружественной прессе тотчас же, раззвонить на весь мир о шпионской деятельности немецкого троцкиста. Каждое утро Слуцкий являлся в советское посольство в Праге и ждал, пока помощники резидента НКВД просмотрят свежие газеты в поисках столь желанного известия об аресте Грилевича. Однако такого сообщения все не было. После нескольких дней бесплодного ожидания Слуцкий направил дополнительные разоблачения в главный штаб Чехословацкой армии и министру внутренних дел. Время шло, а Грилевич продолжал оставаться на свободе и даже не подозревал, какие злобные и могущественные силы пытаются играть его судьбой. Между тем, вслед за нетерпеливыми запросами Ежов разразился срочной телеграммой. В ней он информировал Слуцкого, что... Иван Васильевич хочет знать результат операции. Во всем аппарате НКВД не более десятка руководителей были осведомлены о том, что это за Иван Васильевич. Таков был новый псевдоним, который Ежов выбрал для Сталина на случай особо секретных операций. Псевдоним был весьма прозрачен, так звали «любезного сталинской душе царя». Ивана Грозного, с которым у Сталина были к тому же одинаковые инициалы. Слуцкому казалось диким. Как эта чешская полиция не реагирует на факты явного шпионажа, поднесенный ей как на блюдце? Он был взбешен. Нервно меряя шагами кабинет резидента НКВД, он обзывал здешних полицейских офицеров разгильдяями, которых следовало бы немедленно разогнать. «Пьянчуги!» — негодовал он. «Скажи им, что у Грилевича завелась контрабандная водка, тут же бы набежали. А когда тут серьезное политическое дело, они спят, точно слепые котята». подгоняемые новыми запросами из Москвы и, в частности, известием о том, что Сталин лично взял это дело под контроль, слуцкий приказал сообщить руководителю чехословацкой полиции по телефону будто антон грилевич германский шпион приготовился бежать из страны но и это не помогло взбешенный слуцкий отбыл из праги в париж в сопровождении своего помощника партина и резидента нквд в чехословакии фурманова вся троица остановилась в небольшом отеле на рюдюк неподалеку от советского посольства. Слуцкий зарегистрировался здесь под фамилией Черниговский. Такая фамилия стояла у него в дипломатическом паспорте. Из Парижа он отправил письмо в Прагу, адресованное Антону Грилевичу до востребования и написанное по-немецки. Между строчками письма специально были оставлены грубые следы симпатических чернил. Если письмо будет подвергнуто проявлению, выступивший текст окажется инструкцией явно шпионского характера. Одновременно чехословацкая полиция была извещена, что германский шпион Антон Грилевич получает из-за границы подозрительные письма, адресуемые ему на почтамт до востребования. Полиция и на сей раз осталась безучастной. Не желая вернуться в Москву ни с чем и все еще надеясь, что чехи в конце концов произведут у Грилевича обыск, Слуцкий решил провести несколько дней в Испании. Возможно, он воображал, что поездка в Испанию, охваченную гражданской войной, придаст его неудавшейся миссии некий оттенок благородного риска. По возвращении из Валенсии в Париж он демонстрировал всем и каждому упавший в двух шагах от него осколок снаряда. В Париже он задержался на несколько дней, чтобы накупить подарков для большого начальства и трубочного табаку лично для Сталина, и отбыл в Москву в конце февраля. И до, и после Испании он также заглянул проведать меня. Я лежал в те дни на обследовании в хирургической клинике профессора Бержере. Слуцкий рассказал, что новый нарком внутренних дел Ежов привел с собой из цк партии около треххсот сотрудников и что он создал подчиненные ему лично специальные подвижные группы которые будут направляться за границу с фальшивыми иностранными паспортами им предполагается поручать ликвидацию видных зарубежных троцкистов и выполнение других тайных поручений исходящих от сталина чехословацкие власти несколько месяцев не беспокоили грилевича Наконец, в июне 1937 года он был арестован. При обыске его квартиры полиция обнаружила документы, подброшенные агентурой НКВД. Позже мне стало известно, что для ускорения ареста Грилевича резидент НКВД в Чехословакии подкупил с санкцией Москвы одного из высших чиновников пражской полиции. Чехи продержали Грилевича в тюрьме несколько месяцев, после чего он был освобожден. Жертва провокации отделалась сравнительно легко. Куда худшая судьба ждала тайного агента НКВД, который подбросил Грилевичу поддельные документы. Опасаясь, что Грилевич догадается, кто вложил в его портфель порочащие бумаги, и дело дойдет до разоблачения хозяев агента, Резидент посоветовал ему на время покинуть Чехословакию и совершить поездку в СССР. Бедный Чех прибыл в Москву в разгар кровавой сталинской чистки, когда иностранных коммунистов арестовывали сотнями. Проведя некоторое время в СССР в качестве гостя, он надумал вернуться в Чехословакию и попросил разрешения на выезд. Его начальство, вместо того, чтобы удовлетворить просьбу, предложило ему остаться в СССР и принять советское гражданство. Это его напугало. Он явно не желал для себя участи, какая постигла массу других иностранных коммунистов, и надумал искать защиты, в Чехословацком консульстве. Не успел он туда войти, как тут же, на пороге консульства, был арестован.